Глава 38. Розалинда находиться в объятиях дракона было неправильно, неприлично, возмутительно, отвратно, но так бесконечно прекрасно. Тепло, спокойно, легко и безмятежно. Как будто во всем мире только чешуйчатый и имел значение. А еще Его сильные руки, что дарили обманчивое чувство защищенности и неги, запах корицы и пряностей, щекотавший нос и казавшийся самым изысканным ароматом на свете. Все это было так ошломительно, так мощно, что бороться с собственными ощущениями и реакциями совершенно не находилось желания. Наоборот, мне в тайне хотелось, чтобы это длилось как можно дольше, а лучше и вовсе никогда не заканчивалось. Может быть, чешуйчатый мне в чай что-то подсыпал. С него станется. Странное состояние схлынуло, стоило нам только продолжить разговор. Вернулись и недоверие, и память о былых заслугах дракона, и обреченная горечь от того, что помощи просить больше не у кого. В конце концов, уж лучше твердолобый и настойный ящер, хоть как-то заинтересованный в нашем сестрой благополучии, чем равнодушная имперская стража. Выбор между очень плохим и откровенно ужасным все-таки очевиден. Чешуйчатый продолжал задавать уточняющие вопросы. Я старательно отвечала, припоминая мельчайшие детали. Водила указательным пальцем по щербатой столешнице, подковыривая каждую выемку, лишь бы отвлечься от странной, влияющей на меня близости дракона. То, что вернулись внешние звуки, я сообразила не сразу. Продолжала скрести деревянную поверхность, углубившись в переживание, пока чей-то осторожный кашель не выдернул из задумчивости. «Мистера Розалинда!» Рядом стояла Лора, и явно беспокойство, клубившееся над нее ее глаз, мне не понравилось. «Что-то случилось?» Я даже привстала. «Мистера Иванелия!» «Идем!» Я перебила охранницу, не дав той продолжить при драконе. Ухватила ее под руку и потянула в сторону, но резкий голос чешуйчатого вынудил нас застыть на месте. «Пусть говорит. Я имею право знать, что происходит с моей парой. Все в порядке. Это наши семейные дела». «У сестер часто случаются ссоры. Уверяю вас, ничего серьезного». Я постаралась придать лицу безмятежное выражение, но, видимо, лицедейка из меня вышла весьма посредственная. И именно поэтому охрана не побоялась прервать наш разговор. Лорд Алари, успевший к тому моменту подняться из за стола и подойти к нам, высокомерно вздернул бровь, давая понять, что ни нагруш моим словам не поверил. «А мы с вами уже закончили». «Слишком много недомоловок Розалинда» прошипел дракон, и злокоток придвинул меня к себе. На нас уже начали скрещиваться любопытные взгляды, поэтому мне лишь оставалось удерживать на губах кроткую улыбку, предназначенную для посетителей, и не дергаться, чтобы не привлекать к нам еще больше внимания. Мужские губы коснулись уха, отчего в животе у меня скрутился узел, и я едва был не ухнула. «Не надо держать меня за идиота, от этого я злюсь». А еще сильнее злюсь, когда с моей парой явно творится что-то неладное, и мне упорно отказываются сообщать, что именно. Или ты думаешь, что охрана, нанятая мной же, будет продолжать молчать по твоей просьбе? Вам нельзя, Ф. Вы знаете, чем это может закончиться? В отчаянии я использовала свой последний козырь, но дракон оказался непробиваем. Я не собираюсь идти к ней. Я всего лишь требую не разводить ненужную конспирацию». Тем более, когда с иванели не все в порядке. — Я поговорю с Лорой и дам вам знать, если там что-то серьезное. Ты меня совсем с держишь. держишь. Лора расскажет все здесь, при мне. И точка. Чешуйчатый сделал круг рукой, и снова все звуки исчезли, погрузив нас троих в нервную тишину. — Что с Эви? — потребовал он. Охранник скинул на меня изменяющийся взгляд и заговорил так торопливо, будто скоростью собственной речи пыталась завоевать благосклонность дракона. У и Иванелии случился очередной приступ сегодня. Сонный порошок не подействовал, видимо, к нему организму Мистейры выработалось привыкание. Каждым новым словом Лора рыла мне могилу. Это легко было считать пожавшимся в нитку губам лорда Алари по яростному блеску его глаз с вытянувшимися в струну зрачками, по желвакам, отчетливо проступившим под скулами. То ли охранница не замечала реакции дракона на свой рассказ, то ли решила не щадить меня, а по полной выслужиться перед нанимателем. Но самое жуткое, у меня не было ни единой возможности остановить Лору. И все, что мне оставалось, это выслушивать страшную правду и ждать неминуемой кары. А уж в том, что она последует, можно было ни капли не сомневаться. Она требовала отпустить ее к жениху, то есть к вам, ваша светлость, или немедленно привести вас в особняк. А когда поняла, что вся обслуга выполняет приказы Мистера и Розалинды, впала в буйство и начала угрожать. Норма, горничная, не успела среагировать, а юная Мистера поранила себя осколком зеркала. Кровь удалось остановить, но пришлось привязать Мистеру и к кровати, чтобы она не смогла навредить себе. Под конец рассказа меня все трясло, буквально. Колени и руки ходили ходуном, а язык прилип к небу, да и не было у меня слов, чтобы хоть как-то успокоить дракона, а заодно и себя. «Ты лишить меня истины собралась, что ли?» — зарычал он и обнажил удлинившиеся клыки. Хватка на моем локте сделалась невыносимой. «Нет, все не так!» — я затрясла головой, обмирая от ужаса. «Ведь я ни в коем случае не собиралась вредить Эф» или доводить ее до такого кошмарного состояния. И уж тем более никогда у меня не было желания переходить дорогу ослепленному связью дракону. — Отпустите, вы мне больно делаете, — пропищала так жалко, что самой противной сделалось. — если с Эви хоть что-то случится, тебе никто не позавидует, — пообещал ящер зловеще, но все же ослабил хватку. А потом позади нас расцвело овальное окно портала, его мерцающую зыбь, и выпихнул меня бесцеремонным тычком разгневанный дракон. Я ожидаемо вывалилась внутри особняка, в котором с недавних пор поселились мы с Эв. Рядом шагнул чешуйчатый.